Глава 35. «Что случилось дальше?» Заёрзала я на стуле в нетерпении. Мы прожили вместе три года. Мой строгий отец так гордился моим избранником и во всем доверял ему, что в качестве подарка поднял корабль с морского дна. «Такое вообще возможно?» — недоумевала я. Мама с сестрой заговорщически улыбнулись. «У русалок свои секреты». Видели бы вы его счастливое лицо. С этим кораблем ему словно крылья подарили. Он обещал, что вернется, как только закончит какие-то важные дела из своей прошлой жизни. Я верила любимому мужу, знала, что не смогу удерживать вечно. С собой я наплакала ему столько слез, что хватило бы целой флотилии именовать Кракена. Он поклялся мне в вечной любви, и его парусник скрылся за линией горизонта. Так он вернулся или нет? хмурилась Лейла. Мира тяжело вздохнула. Ожидая его возвращения, я проглядела все глаза. Дни шли, сердце разрывалось от тоски. А потом, когда меня начало мутить от любых запахов, я даже решила, что смертельно больна, — усмехнулась мама. «Узнав, что беременно, моему счастью не было предела. Так и хотелось послать весточку вашему отцу. Он бы точно обрадовался. Мы и прежде мечтали о детях, но забеременеть никак не удавалось». Роды были трудными, затяжными. Лейла родилась первой, выплыла будто рыбка, а вот человеческое дитя далось мне непросто. Огласив громким плачем, ты буквально явила себя миру, а еще вся сияла жемчужным светом. Я потеряла много крови, знахарка говорила в тот день, сама от Аргатис вытащила меня с того света». Вот только счастье не приходит в одиночку, беда всегда бродит где-то рядом. В ночь весеннего равноденствия на остров на богатом судне высадились чужаки. Они словно знали все наперед и сумели обойти препятствия, включая кракена. Нас подкараулили во время молитвы под священным деревом. Моему престарелому отцу приставили нож к горлу». Я и сейчас помню глаза этого безумца, отчаянно желавшего спасти свою умирающую супругу. Он не оставил мне выбора, сказал, если не отдам жемчужину, убьет моего отца, заберет обеих дочерей, а затем взорвет проход между нашими мирами. «Это был Южный Король», — прошептали губы, едва я представила всю эту ужасную картину в красках. «Да». Он самый. Я молила его не разлучать нас, грозила местью, выкрикивая имя вашего отца, хватала чужестранца за ноги, когда тебя, такую крохотную и беззащитную, силой вырвали из моих рук. Не плачь глупая женщина, она будет жить как принцесса, и никогда ни в чем не будет знать нужды слово короля. Бросил он напоследок, словно это могло утешить убитую горем мать. После ее рассказа уже не только мама, но и мы с Лейлой рыдали в три ручья мам но ты так и не сказала как звали нашего папу и что с ним стало ах да будто бы спохватилась она обмахиваясь платком только ее слезы все равно продолжали капать со звоном на пол становясь похожими на россыпь драгоценных камней ваш отец Терри пулман погиб где то в северных водах я узнала об этом несколько лет спустя когда другие русалы обнаружили его корабль разбитым о скалы тери пулман Терри пулман Терри Пулман! Разрази меня гром! Всплыла в голове излюбленная присказка Билли, ведь это к нему в Саденвел меня и отправлял отец, когда давал последние инструкции. Да, абсолютно точно, так и сказал. В академии отыщешь моего старого друга, профессора Терри Пулмана, и покажешь ему кольцо братства. Пошатнувшись, я схватилась за спинку стула. Мысли пронеслись в голове со скоростью света. Нет, это не может быть случайным совпадением. Выходит, южный король отыскал моего родного отца со слов матери, когда та грозилась расправой, а потом, столько лет спустя, решил искупить вину и воссоединить нас? Интересно, а сам Терри знает вообще, что у него есть дочь? «Родная, с тобой все в порядке? Да на тебе лица нет», — распереживалась мама. Простите, что вывалила на вас все это в день свадьбы, но раз вы уезжаете, когда еще нам удастся вот так поговорить по душам? Я так и не смогла рассказать маме, что наш отец, которого она считала погибшим, жив, здоров и преподает в Академии в Саденвиле. Сперва мне самой хотелось все выяснить и убедиться в этом. За годы ожиданий в одиночестве мама и так настрадалась, чтобы сейчас снова ранить ее сердце ложными надеждами». В соответствии с русалочкими традициями, нас с Лейлой по воде на уже знакомой ракушке, запряженной морскими коньками, доставили к священному дереву. Когда мы прибыли на место, под его раскидистой кроной, усыпанной цветами, собралось полным-полно гостей. до да чего же волнительно, сердце так и клокочет в груди. Сестра глубоко вздохнула и протяжно выпустила воздух. «Вот так», — улыбнулась я. «Дыши, родная, и ничего не бойся. Не съест же тебя мистер Кейси в конце концов. Хотя ты такая хорошенькая». «Наш разговор с матушкой по душам не закончился историей об отце. Также она сочла необходимым подготовить нас с Лейлой к первой брачной ночи, просветив своих невинных дочерей во всех подробностях относительно того, что и как следует делать. Русалки во все времена считались искусными любовницами. Слушайте и запоминайте, дочери мои». Так и звучали в голове ее мудрые наставления, отчего мы с Лейлой, даже идя под венец, без конца переглядывались, хихикали и краснели. Взявшись за руки, мы с сестрой шагнули на специальную дорожку, ведущую к священному дереву. В этот же момент музыканты подхватили чувственную мелодию, и все присутствующие разом повернули головы в нашу сторону. Дориан и Рос, такие статные и красивые, в белоснежных брюках и синих камзолах, в окружении гостей, встречали нас на специальной площадке, усыпанной лепестками. Стоило мне поймать на себе их взгляды, неуместное смущение накрыло волной. Все это время, в отличие от более эмоциональной Лейлы, я каким-то чудом умудрялась сохранять спокойствие, но теперь от избытка эмоций и у меня перехватило дыхание». «А это еще что за красавец рядом с росом? Неужели наш Билли?» — прошептала на ухо сестра. «И правда, Билли!» — не верила я своим глазам, не узнавая в молодом симпатичном мужчине в серебристом камзоле неопрятного малого с плешивой бородкой и золотой серьгой в ухе. Подстриженный, побритый, в новой одежде, он будто бы стал другим человеком, а еще наконец, перестал сутулиться и расправил плечи, обретя веру в себя. Мы с Лейлой подходили все ближе, не в силах оторвать взгляда от наших красавцев-женихов. Они тоже, не отказывая себе в удовольствии, рассматривали наши свадебные наряды, а еще заметно волновались, что было для меня особенно удивительно. Все-таки странный народ эти мужчины, перед лицом опасности, угрозой для жизни и бровью не поведут, закроют собой и полные решимости бросятся под пули врага. А здесь, на пороге венчания, когда две хрупкие девушки готовы поклясться им в вечной любви, эти бравые вояки вдруг не находят себе места. Поймав себя на этой мысли, я невольно улыбнулась. «Алая, любимая», — шагнул ко мне навстречу мой адмирал, вставляя в прическу заготовленный цветок священного дерева. Тот же ритуал проделали и Росс с Лейлой, после чего наши запястья попарно перевязали специальными лентами. «Добро пожаловать под мою крону!» раздался мягкий женский голос с хриплыми нотками, начиная церемонию венчания. «Боги и богини наших народов, приветствуем вас у священного дерева! Мы собрались здесь, как в древние времена, чтобы заключить союз любящих сердец перед вашими лицами. Придите к нам и будьте свидетелями!» «Приветствуем тебя, создатель миров!» произнесли в один голос Дамарцы. «Приветствуем тебя, богиня Атаргатис!» — подхватили русалки. «Приветствуем тебя, двуликий!» Мой одинокий голос неожиданно поддержал кто-то из пиратов, оказавшийся той же веры, и я невольно улыбнулась. Сегодня, в честь праздника, их решили освободить, предварительно обезоружив и взяв с каждого особую пиратскую клятву. Я и прежде слышала, что пираты суеверны, а Билли лишь подтвердил мои догадки — «Даже после бочонка Рома никто из них не рискнет нарушить ее, настолько боятся, что безглазый Джонс явится за ними с того света», — заверил нас он. «Боги и богини, перед вами сегодня сразу две пары — Дориан и Алайя, Рос и Лейла. Они стоят в этом священном месте, готовые соединиться клятвой супружества». «Если кто-то из присутствующих знает причины, по которым они не могут быть вместе, говорите сейчас или замолчите навечно». Последняя фраза из уст тетушки Дерева прозвучала несколько грозно. «По спине поползли мурашки, Дориан еще крепче сжал мою ладонь в своей». Присутствующие гости тоже притихли, переглядываясь между собой. «Вдруг кто-то с такой причиной все-таки найдется?» «Да шучу я, шучу!» К всеобщему удивлению рассмеялось дерево, а на нас, словно по волшебству, посыпались белоснежные лепестки. «Разве могут быть причины, чтобы не соединить эти любящие сердца? Они же созданы друг для друга. Обменяйтесь своими клятвами перед лицом богов и будьте счастливы, дети мои!» Повернувшись ко мне лицом, Дориан подхватил мою руку и приложил к своей груди, где отчаянно быстро и неприлично громко колотилось его могучее сердце. «Алая Торос, в присутствии богов и богинь обоих наших народов я беру тебя в жены. Я разделяю с тобой свою жизнь, свою душу и свою судьбу. Все, что я имею, теперь и твое тоже. Северные волки любят навсегда». Клянусь до конца своих дней хранить тебе верность, защищать и беречь тебя, заботиться о тебе и детях, которых ты родишь мне. Да будет нерушим наш союз». «Да будет нерушим ваш союз», — дружным хором подхватили домарцы. Между нами разливалось что-то жаркое, заполняющее пространство, простое действие, почти интимное движение, мимолетный вкус на губах. Окончательно вытеснили из головы разум и заготовленную клятву, которую я с таким упорством повторяла все утро. Что ж, значит, буду импровизировать и говорить от сердца. «Дориан Маккейн, в присутствии богов и богинь, обоих наших народов, я беру тебя в мужья». Войдя в мою жизнь, ты наполнил ее смыслом, стал моей судьбой и забрал мою душу. Нет такого момента, чтобы я не думала о тебе, не вспоминала твои глаза и губы, биение твоего сердца, запах, которым дышу. Я твоя, мой северный волк, а ты мой до скончания веков. Дориан смотрел на меня, не отрываясь, словно мы были вдвоем под этим вековым деревом, а все вокруг куда-то растворились. В один миг зрачки его синих глаз расширились, заполняя радужную оболочку и засияли особым блеском. «Никогда тебя не отпущу. Ты ведь знаешь об этом?» — прошептал он в мои губы, склоняясь все ниже для поцелуя. «И не отпускай».